Эксот Тьма Яская, плотная тьма с мерцающими отцветами где-то там На самом краю, в удушливой сырости здешнего воздуха Приторно-теплого и в то же время вызывающего озну Багровый сполх. Кажется, что совсем рядом, рукой подать, проступают очертания То ли замшелой стены, то ли утеса Нет, это только иллюзия Тьма надежно хранит свои тайны, непосвященных. Впрочем, от посвященных она хранит свои тайны не менее надежно, обманывая глупцов видимостью прозрения. Гул. Далекий подземный гул. Словно дыхание спящего исполина. Словно ропот гигантского сердца. Словно безнадежный и бесконечный стон мириадов теней во мгле Эрэба. Ровный шелест волн. Да, это он. Это катит черные воды река, которой клянутся боги. Вечная река, незримая и неотвратимая, без конца и начала. И по берегам ее качаются бледные венчики, осводяла. Тьма, сполохи, знобящая духота, рок от воды. Все. «Ты здесь, Лукавый?» «Да, Владыка». «Ты снова был там, наверху?» «Снова не совсем подходящее слово, дядя. Теперь я редко бываю в мире людей. Чаще любого из семьи, но редко для Гермия психопомпа». «Тем более хотелось бы услышать последнее известия о происходящем на Гее. Что скажешь?» «Ничего утешительного, дядя. У смертных куча собственных забот им нет дела до семьи. И я начинаю думать, что, уйдя из мира людей, мы тем самым подрубили корень, питавший нас». «Я тоже думал об этом, Гермий. Когда-то люди знали, что мы есть. Потом, после нашего ухода...» «В семье говорят возвышение», — вставил Гермий. Они еще долго верили в нас. А сейчас... Сейчас это выродилось в привычку. Я прав, племянник? Да, дядя. Знаешь, что я услышал там, наверху? И Лукавый затянул нарочито тоненьким голоском. Тот лишь достоин хвалы, кто за бокалом вина то, что запомнил, расскажет, стремясь к благородному в сердце. Вместо нелепой брехни выдумок прежних людей, будто боролись с богами титаны, гиганты, кентавры. — Выдумок прежних людей, — задумчиво повторил владыка. — Мы становимся выдумкой лукавой. — Если бы только выдумкой владыка с горечью в голосе произнес гермий. Мало того, что мерзавец Ксенофан, автор этих паскудных строк, даже не думает скрывать своего имени. В «Одиссее», которую поют рапсоды в каждом городе, слова «Свинопас Богоравный» повторяются восемнадцать раз. Восемнадцать раз, дядя, и люди смеются. «И люди смеются», — эхом отозвал Саид. «Да, смех — страшное оружие. Пострашней молний или отравленных стрел». Похоже, мы действительно поторопились. Убрав мусорщиков и их потомков, мы убрали таившуюся в них опасность, но и разрушили мост между собой и людьми. Ты помнишь, Гермий, на какие ухищрения нам пришлось идти, чтобы собрать детей мусорщиков под Троей? Те силы, которые мы потратили на это, были достойны лучшего применения. Но и тогда нам приходилось постоянно направлять ход событий, в результате чего были ранены Ареи и Афродита. Люди уже не боялись нас. Возможно, потому что мы боялись их. Помню, дядя. А также помню, как Посейдон с мачехой потом ловили и добивали поодиночке уцелевших. И добили. Всех. Герми помолчал и процедил сквозь зубы. Только Одиссея я им так и не отдал. — Ну, и где он сейчас? — вяло поинтересовал Саид. — И где, кстати, обретается амфитрион? — Не знаю. Они больше не верят никому из семьи. Даже мне. И предпочли скрыться, затеряться среди людей. Камней, зверей, деревьев, не знаю. Все попытки разыскать их провалились. Они где-то там, в мире живых, на гее. Но где? Мы убили эпоху. Медленно и печально произнес Саид после долгой паузы. Свою эпоху. Время великих богов и великих героев. И когда труп отпылал, став пеплом, ветер разнес его во все стороны, и тьма запустения покрыла гею. Когда-нибудь люди так и назовут время после Троянской войны. Темные века. — Я так и думал, что ты и без меня все знаешь, — проворчал Гермей, кутаясь в шерстяную накидку. В последнее время он стал мерзнуть. — Знаю но хотел лишний раз услышать подтверждение своим догадкам. Вернее, очень надеялся его не услышать. «И что теперь?» «Ничего. Теперь уже не важно, павшая семья или единый. Когда ты не знаешь Бога, а только веришь в Него, легче верить в одного, чем во многих. Мы запретили себе являться в мир людей». Мы перестали ссориться с ними, любить и ненавидеть их. Мы избежали многих опасностей и забот. Но близок день, когда мы просто не сможем открыть дрома с Нагею, даже если захотим. А Гераклу до сих пор приносят жертвы, как-то не попад заметил Лукавый. Тому, уточнила Аид, или... Тому кивнул Гермий, который на Олимпе. — Он все такое же. — А что ему сделается? Здоровый, как бык, и такой же тупой. Я бы от него без ума. Раньше никому не отказывала, а теперь ни-ни. Только с мужем. Двоих мальчишек ему родила. Аникета и Алексеареса. — Ты пробовал с ним говорить? — Пробовал. Без толку. Не помнит он ничего. Вернее, помнит, но... — Договаривай. В голосе Аида сквозило плохо скрываемое напряжение. Помнит, но только то, что известно всем. Подвиги помнит, но утверждает, что совершил их сам. Тамахию лукавого передернуло, помнит плохо и все время называет ее великой битвой. А о том, как это было, на самом деле даже слушать не захотел. Развернулся и ушел. Хорошо, хоть по шее не съездил. «Брата своего вспоминает?» — С трудом. Был, говорит, у меня брат. Кажется, и Фиклом звали. Был да сплыл. Никуда подевался, не знаю. Помер, наверное. — А отца? — Он считает своим отцом Зевса. Я ему намекнул, еле потом удрать успел. От греха подальше. А семья счастлива. Их такой Геракл вполне устраивает. — Про тень ты им, конечно, не говорил. — За кого ты меня принимаешь, дядя обиделся лукавый? «Это правильно. Ни к чему. Совсем ни к чему семье знать, что я уже не чувствую себя здесь единственным хозяином, владыкой». «Ты?» «Я, Гермий. Потому что царство теней — это я, владыка Аид, старший. Но с того дня, как здесь появилась тень Геракла... «Это уже не совсем я. Это я и он. Потому что он не теряет память. Он пьет из леты, ходит мимо белого утеса сто раз на дню и помнит все. Ты не забыл, Лукавый, как мы были удивлены, когда после смерти Эфикла его тень не явилась сюда, И ты не смог отыскать ее на Гее. Не забыл. А теперь... Теперь их двое. Двое. Но это одна тень. Или все-таки две. Я теряюсь в догадках. И ты не видел, Герми, как он собирает их всех. Орфея, Кастора, Алкмену, Мегару, Лина. Других. Мой пастух Минет, сын Кифтанима безропотно приводит очередную черную корову, помогает совершить приношение. А потом часами сидит в кругу оживших теней и слушает их разговоры. Я видел. За их спинами рядом с Эфитом-лучником всегда стоит еще одна тень. Такая же высокая, только она никогда не подходит к костру. Даже когда приходят медуза, Гирион. Веришь, лукавый, я ни разу не попытался вмешаться. Я не могу. Это удивительно, это недостойно Бога, но чувство вины страшнее любого из известных мне проклятий. Багровые сполохи качнулись и побледнели. Затаило дыхание великая река. Тишина. И мальчик, по-моему, тоже сохранил память. По крайней мере, отчасти. Наконец добавляет Аид. Лихас? Почему? Не знаю. Может быть, потому что ни на шаг не отходит от Геракла. Как не отходил от него там. Может быть, потому что любил его больше всех, простив даже собственную смерть. Любил больше всех? Ты прав, Гермий, больше всех, кроме одного, того, кого нет и никогда не будет здесь, в Аиде, кроме отца. Потом они долго сидели, не произнося ни слова. И все-таки я не могу понять, почему Геракл сохранил память, вдруг ударил себя кулаком по колену Лукавый. Не знаю, что было бы для него лучше, но понять не могу чего так вышло, владыка? Потому что их двое? Или от того, что он тень бога? «Может быть, Гермий. Все может быть. Но ты хорошо сказал. Тень бога. Есть ли тени у нас, лукавый?» Молчишь. ночью «Правильно делаешь. Ведь если тот Геракл, что сейчас пьет нектар на Олимпе и спит с Гебой, помнит лишь то, что сохранилось о нем в памяти людей, в мифах и легендах. А он помнит только это. Может быть, это люди сделали его таким. А настоящая память двух братьев-близнецов, Алкида и Фикла, она здесь, в Ребе, И именно потому его тень не забывает ничего. Что ж... Люди создали нового Бога по имени Геракл. Их память возвела его на Олимп. И я задаю себе вопрос, Гермий Кто создал нас? Как это, лукавый чуть не свалился с камня, на котором сидел? Ну ты, дядя, скажешь. Водички из лета нахлебался. Уран и ге, титаны, крон, потом вы, старшее поколение, потом мы, ваши дети. Это я помню. — очень серьезно произнес Аид. Но что, если не было Урана и Гей, Крона и его жены Рей, пещеры на Крите и Титана Махии, Не было ничего. Что, если все это придумали люди? Что, если они создали нас, таких, какие мы есть, какими помним себя? Что, если они... Сотворили нас. Что, если правда это, а не то, что мы помним? Герми потрясенно молчал. Впрочем, это всего лишь мои догадки. И, скорее всего, мы никогда не узнаем, как обстоит на самом деле. Кто возник прежде, люди или боги? «В любом случае, мы такие, какие есть, и сейчас мы зависим от смертных, а они от нас уже нет. Почти». «И что, нет никакой надежды?» — тихо спросил Гермий. «Надежда», — горько усмехнулся Саид, — «ты говоришь, как смертный, и поэтому для тебя надежда еще есть, а для остальных не знаю». Возможно, наша последняя надежда — это он, Геракл, тот, который находится здесь. Тот, который сохранил настоящую память. Значит, кто-то помнит и о настоящем Геракле. А вместе с ним и о нас. Настоящих. Все-таки не зря говорят, что Геракл держал на плечах небо с богами. Он и сейчас его держит, Гермий. — Если он захочет уйти, Кербер выпустит его, — дрогнувшим голосом сказал Лукавый. И, виляя той змеей, которая заменяет глупому псу хвост, проводит до мыса Тенар. Проводит, — кивнул Аид. — Только он не уйдет. — Ты видел их? — Их? — Тогда смотри. Багровый сумрак поредел, и где-то впереди обозначилось блеклое пятно. — Выход. Выход в мир живых. И на фоне серой предутренней дымки, на фоне этого блеклого пятна, от которого шел тусклый, размытый, неуверенный свет, отчетливо вырисовывались контуры трех фигур. Пожилой мужчина в заношенной до дыр львиной шкуре положил руку на среднюю голову неподвижно замершего адского пса. И силуэт мужчины слегка двоился, не давая понять до конца, один он, Или все-таки их двое? У ног его сидел угловатый юноша, Задумчиво пересыпая что-то из ладони в ладонь. Песок. Пепел. И все трое молча смотрели туда, Где вот-вот должно было зайти солнце. Март-декабрь 1995 года. Конец. Читал Дегик «Сделано для друзей» I will still be here, As long as you hold me In your memory Remember When your dreams have ended Time can be transcended Just remember To fade into the rising sun. I'm with you whenever you tell my story for.